712. Считают, что мысль эфемерна и без последствий, но это неверно. Мысль прямо касается того предмета, который затрагивает или лица, или явления, или далекой звезды. И касаясь их, она приносит от них частицы хауры и обогащает сознание ими. Думая о каком-либо явлении, привлекаем в свое сознание его свойства, особенности, характерные черты и незримо знакомимся с ними. Так можно многое знать о вещах, и предметах, и людях. Можно вообще многое знать, просто мысль устремляя на интересующее явление. Ручательство тяготения мыслей мы даем. но ток мысли магнитной устремляется волей, если человек хочет действовать сознательно. В жизни обычно этот принцип действует мощно, и жизнь человеческая течет, подчиняясь закону магнитного притяжения мысли. Мысль не только притягивает к человеку познание того, на что она устремлена, но, будучи оформленной четко, имеет способность и тенденцию образ своего выражения утверждать в плотных условиях. Это вторая особенность мысли. Мысль — это исследователь. Считайте, мысль — это творец. Этот двойственный аспект мысли учитывается не всегда. отсюда столько несчастий порожденных недисциплинированным мышлением ибо не ведают, что творят а главное не верит мысль оружие обоюдоостры и часто ранит она своего носителя тяжко все силы которыми обладает человек обоюдоостры, разрушительны и созидательны творящие несущие смерть и воля решает на что обращается эта сила